Глава вторая. Его зовут Илья, а где он — не знаю. Да, ехать одной на электричке поздно вечером — не совсем приятное ощущение. Обязательно кто-нибудь подсядет. А дамочка скучает? С одной электричкой вроде бы я справилась. Из Пушкина, где проходила конференция, в Ленинград я добралась удачно. Теперь быстро лечу в метро и еду на финляндский вокзал. Мне повезло. Электричка в лиси нос уходит через 5 минут — и я успеваю купить мои любимые вафли в форме ракушки с коричневой ореховой начинкой. Две штуки как раз растяну на 30 минут поездки. Электричка совсем поздняя. Страх пытается найти себе местечко в потайном уголке моей души. Но я погружаю язык внутрь ракушки, сладкая масса растекается во рту, я забываюсь в наслаждении, и время поездки пролетает моментально. Выскакиваю в лисьем носу. Иду по платформе и вдыхаю ночной, несущийся из садов, фруктово-ягодный воздух пригорода. Воздух сладкий, но по-ленинградски сырой. Бежать от станции недалеко, и я уже через пять минут вижу наш дом. За забором спряталась освещенная веранда. Понимаю, что бабушка еще не спит. Царапаюсь в стеклянную дверь. Бабушка открывает, видит меня и ахает. Ну, конечно, нельзя одной так поздно возвращаться. — Ты почему не осталась в городе? Я отмахнулась от ненужных вопросов, села за стол. Над столом раскачивается оранжевый абажур. Свет от него мягко ложится на белую в цветочках скатерть. Вокруг друг на друга наползают тени. Я оказываюсь в густом оранжевом пятне. Все, я в домике. Не машина меня. Ты же до понедельника должна быть на выездной конференции. Я оттуда тупо сбежала. Это была не конференция, а блядский шабаш во главе с одной главной ведьмой. «Инга, что за слова? Тебя кто учил всему этому?» «Ба, не начинай!» Тому, что сейчас происходит в пансионате в Пушкине, красивых слов не подобрать. «СС там рулит», то есть «Светка Стопка». Такое у нее прозвище. «Так, ба, не морщись. Днем все пристойно, программа идет полным ходом, выступления содержательные. Я, между прочим, тоже выступала с докладом, говорила о нашей работе в ПТУ о новых подходах к воспитанию рабочей молодежи. СС одобрительно кивала. «Спрячь иронию, ба! Я обижусь! Знаешь, какие теперь училища в Ленинграде? Или отреставрированные, или заново построенные. А какое у них материально-техническое обеспечение? Закачаешься! Учебные кабинеты с современной электронной техникой, бесплатные обеды, комфортабельные общежития. ПТУшник? Это обидное словечко совсем скоро исчезнет из нашего лексикона». Будет как на западе, элегантная, синие воротнички. «Но что ты меня агитируешь? Ты лучше скажи, почему ты сбежала?» «Вот это совсем не интересно: Два слова, и больше меня не мучай». Время разгула, от которого я сбежала, наступает после ужина. Часов в 9 вечера в каждой комнате начинается пьянка по-крупному. В каждом закутке, за шторами, в темных углах идет совокупление. «Не веришь?» Я спряталась у себя в комнате и закрылась на ключ. Ко мне стучались, а я сидела тихо, как будто никого нет. Выдержала я всего один такой вечер и решила, что лучше мне уехать. — А на твоей карьере это не скажется? — Не знаю, посмотрим. — Ба, какие у тебя пирожные вкусные? Буше вкуснее эклеров. У тебя стол накрыт, как будто ты меня ждала. Я, как маленькая, схватила сразу два разных пирожных и попеременно запихивала их в рот. Так с полным ртом и пыталась разговаривать. Я буду спать на веранде. Ба! Ты меня слышишь? Ну вот бабушка уже что-то про меня размышляет, сидит со своими мыслями. Как же хорошо, спокойно. Я люблю август, но именно здесь, на этой веранде у бабушки. Окно приоткрыто, и я чувствую запах вечернего сада. Особенно остро доносится аромат душистого табака. В тишине слышу, как поскрипывают и стукаются о стекло, потяжелевшие ветви яблонь. В городе, в квартире не ощущаешь, что за месяц на улице. Там просто погода. Жара или мороз. Важны только градусы, чтобы правильно одеться. В городе все равно, какой месяц. Там нет июня или августа. Там просто лето. А здесь, за городом, важно. Июнь или август или сентябрь. Каждый месяц здесь имеет свой особый смысл, свой характер. В августе звезды зажигаются ярче, к сентябрю они бледнеют, а потом снова засветятся в январе. А в городе разве есть звезды? Фонари, крыши домов, их закрывают. «Ба, давай поиграем в старую игру. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме астры. Ба, ты астра?» «Ой, что с тобой?» «Влюблена». «В кого?» «В тебя, мой цветочек, в мою ингушу! А ты в кого влюблена? Что у тебя вообще происходит? Что дома?» «Трудно мне сейчас. Думала, что вот, настал момент, все изменится. Нет, все тянется по-прежнему. И почему так происходит, не знаю. Я слабачка и не могу действовать решительно. Игорь делает вид, что живем мы хорошо». «А родители что?» Когда я объявила, что ухожу от Игоря, мама мне заявила, что если я так поступлю, то я ей не дочь. Вот что мне делать? Ты так мне и не рассказала про свое ялтинское приключение? Ба, это было не приключение. Это, как мне показалось, началась для меня другая жизнь, та, о которой я мечтала. И как зовут его? И где он сейчас? Почему не с тобой? Его зовут Илья. А где он? Не знаю». Когда мы летели обратно в Ленинград, у нас билеты были на разные места. Так он даже никого не попросил поменяться, чтобы сидеть рядом. «Ой, внуча дорогая ты моя, вижу, что ты хочешь, чтобы он нашел тебя». Один раз он звонил по нашему коду. Три звонка, потом пауза, потом снова три звонка. Я не подошла тогда к телефону. Теперь жалею и не знаю, будет он еще звонить или нет. «Утром поезжай домой, не сиди тут около меня». «Может, еще позвонит?» «Да, ба, я тоже подумала, что надо ехать в город. Завтра воскресенье, побуду дома, вдруг Илья позвонит».